Глава 10 Но я опять, предупреждая ход событий, нахожу нужным разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так много случайностей, что не разъяснив их вперед, нельзя разобрать. Тут дело состояло в этой самой мертвой петле, о которой проговорила Статьяна Павловна. Состояла же эта петля в том, что Анна Андреевна рискнула, наконец, на самый дерзкий шаг, который только можно было представить в ее положении. Подлинно, характер». Хотя старый князь под предлогом здоровья и был тогда своевременно конфискован в царское село, так что известие о его браке с Анной Андреевной не могло распространиться в свете и было на время потушено, так сказать, в самом зародыше. Но, однако же, слабый старичок, с которым все можно было сделать, ни за что на свете не согласился бы отстать от своей идеи и изменить Анне Андреевне, сделавшей ему предложение. На этот счет он был рыцарем. Так что рано или поздно он вдруг мог встать и приступить к исполнению своего намерения с неудержимой силой, что весьма и весьма случается именно с слабыми характерами, ибо у них есть такая черта, до которой не надобно доводить их. К тому же он совершенно сознавал всю щекотливость положения Анны Андреевны, которую уважал безмерно, сознавал возможность светских слухов, насмешек, худой на ее счет молвы. Смиряла и останавливала его пока лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словом, ни намеком не позволила себе заикнуться в его присутствии об Анне Андреевне с дурной стороны или обнаружить хоть что-нибудь против намерения его вступить с нею в брак. Напротив, она высказывала чрезвычайное радушие и внимание к невесте своего отца. Таким образом, Анна Андреевна поставлена была в чрезвычайно неловкое положение, тонко понимая своим женским чутьем, что малейшим наговором на Катерину Николаевну, перед которой князь тоже благоговел, а теперь даже более чем всегда, и именно потому, что она так благодушно и почтительно позволила ему жениться, Малейшим наговором на нее она оскорбила бы все его нежные чувства и возбудила бы в нем к себе недоверие и даже, пожалуй, негодование. Таким образом, на этом поле пока и шла битва. Обе соперницы как бы соперничали одна перед другой в деликатности и терпении, и князь в конце концов уже не знал, который из них более удивляться, и по обыкновению всех слабых, но нежных сердцем людей, кончил тем, что начал страдать и винить во всем одного себя. Тоска его, говорят, дошла до болезни. Нервы его и впрямь расстроились, и вместо поправки здоровья в царском он, как уверяли, готов уже был слечь в постель. Здесь замечу в скобках о том, о чем узнал очень долго спустя. Будто бы Бьоринг... Прямо предлагал Катерине Николаевне отвезти старика за границу, склонив его к тому каким-нибудь обманом, объявив между тем негласно в свете, что он совершенно лишился рассудка, а за границей уже достать свидетельство об этом врачей. Но этого-то и не захотела Катерина Николаевна ни за что. Так, по крайней мере, потом утверждали. Она будто бы с негодованием отвергнула этот проект. Все это только самый отдаленный слух, но я ему верю. И вот, когда дело, так сказать, дошло до последней безвыходности, Анна Андреевна вдруг через Ламберто узнает, что существует такое письмо, в котором дочь уже советовала с юристом о средствах объявить отца сумасшедшим. Мстительный и гордый ум ее был возбужден в высочайшей степени. Вспоминая прежние разговоры со мной и сообразив множество мельчайших обстоятельств, она не могла усомниться в верности известия. Тогда в этом твердом, непреклонном женском сердце неотразимо созрел план удара. План состоял в том, чтобы вдруг, без всяких подходов и наговоров, разом объявить все князю, испугать его, потрясти его, указать, что его неминуемо ожидает сумасшедший дом, и когда он упрется, придет в негодовании, станет не верить, то показать ему письмо дочери. Дескать, уж было раз намерение объявить сумасшедшим, Так теперь, чтобы помешать браку, и подавно, может быть, затем взять испуганного и убитого старика и перевести в Петербург, прямо на мою квартиру. Это был ужасный риск, но она твердо надеялась на свое могущество. Здесь, отступая на миг от рассказа, сообщу, забегая очень вперед, что она не обманулась в эффекте удара. Мало того, эффект превзошел все ее ожидания. Известие об этом письме подействовало на старого князя, может быть, в несколько раз сильнее, чем она сама и мы все предполагали. Я и не знал никогда до этого времени, что князю уже было нечто известно об этом письме еще прежде. Но по обычаю всех слабых и робких людей... Он не поверил слуху и отмахивался от него из всех сил, чтобы остаться спокойным. Мало того, винил себя в неблагородстве своего легковерия. Прибавлю тоже, что факт существования письма подействовал также и на Катерину Николавну несравненно сильнее, чем я сам тогда ожидал. Одним словом, Эта бумага оказалась гораздо важнее, чем я сам, носивший ее в кармане, предполагал. Но тут я уже слишком забежал вперед. Но зачем же, — спросят ко мне на квартиру, — зачем перевозить князя в жалкие наши коморки и, может быть, испугать его нашей жалкою обстановкой? Если уж нельзя было в его дом, так как там разом могли всему помешать, то почему не на особую, богатую квартиру, как предполагал Ламберт? Но тут-то и заключался весь риск чрезвычайного шага Анны Андреевны. Главное состояло в том, чтобы тотчас же по прибытии князя предъявить ему документ. Но я не выдавал документа ни за что. А так как времени терять уже было нельзя, то, надеясь на свое могущество, Анна Андреевна и решилась начать дело без документа, но с тем, чтобы князя прямо доставить ко мне. Для чего? А для того именно. Чтобы тем же самым шагом накрыть и меня, так сказать, по пословице «одним камнем», Убить двух воробьев. Она рассчитывала подействовать на меня толчком, сотрясением, нечаянностью. Она размышляла, что, увидя у себя старика, увидя его испуг, беспомощность и, услышав их общие просьбы, я сдамся и предъявлю документ. Признаюсь, расчет был хитрый и умный, психологический. Мало того, она чуть было не добилась успеха. Что же до старика, то Анна Андреевна тем и увлекла его тогда, тем и заставила поверить себе хотя бы на слово, что прямо объявила ему, что везет его ко мне. Все это я узнал впоследствии. Даже одно только известие о том, что документ этот у меня, уничтожило в робком сердце его последнее сомнение в достоверности факта. До такой степени он любил и уважал меня. Замечу еще, что сама Анна Андреевна ни на минуту не сомневалась, что документ еще у меня и что я его из рук еще не выпустил. Главное, она понимала превратно мой характер и цинически рассчитывала на мою невинность, простосердечие, даже на чувствительность. А с другой стороны, полагала, что я, если бы даже и решился передать письмо, например, Катерине Николаевне, то не иначе, как при особых каких-нибудь обстоятельствах. И вот эти-то обстоятельства она и спешила предупредить нечаянностью, наскоком, ударом.